Глава десятая. Я выпила пару литров успокаивающего чая и даже несколько таблеток из арсенала своей тетки, чтобы не скатиться в банальную истерику. Я была влюблена в Кейна. Да, я больше не стыдилась этого чувства. После того, как мама вынудила меня признаться во всем, я осознала, что зря боялась. Любовь не может делать меня слабее. А если есть шанс сделать Кейна хоть немного счастливее?» Повернув ручку, я толкнула дверь от себя. В небольшом коридорчике совершенно неожиданно оказался мрачный мужик в докторском халате. Он стоял у стены, скрестив на груди руки. От накатившего страха попятилась. «Муза?» — спросил незнакомец низким голосом. «Тебя правда так назвали родители?» "Да." Пролепетала я потерянно. Я должен проверить твой рюкзак, заявил мужик и бесцеремонно забрал его из моих рук. Не совсем понимая, что творится, я все же не решилась возражать. Проходи. Мужчина небрежно бросил мой скарп в угол и распахнул дверь в саму комнату. Та была полутемной с закрытыми наглухо жалюзи. Мне даже показалось, что я попала в какой-то другой мир. Мир, в котором нет света, а звуки приглушены и сглажены. Мне вдруг захотелось закрыть глаза и не видеть кровати у стены. Я поняла, что не хочу видеть Кейна сломанным и немощным. Как бы я ни уговаривала себя раньше, но это оказалось сильнее меня. Никто не говорил, что именно произошло с Кейном. Только то, что он выжил, это уже невероятная удача. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела тело парня на кровати. Он был накрыт простыней, под которой проступали провода, тянущиеся к мониторам, которые расположились рядом. «Привет!» – произнесла я тихо, совершенно неуверенная в том, что окажусь услышанной. Мой голос утонул в мягкой тишине палаты. На мгновение мне померещилось, что я просто ошиблась дверью что все происходящее — чудовищная ошибка. Я оказалась не там, и этот человек напротив, с повязкой, закрывающей почти все лицо, вовсе не Кейн. «Кто здесь?» — хрипло ответил мне знакомый голос. «Здесь есть кто-то». Он судорожно выпростал руку из-под простыни и протянул ладонь в мою сторону. «Прошу, не молчи. Ты тут?» «Я здесь!» — шагнула в сторону постели, а потом решительно коснулась кончиков его пальцев. В этот момент моя жизнь разделилась на «до» и «после». Я смотрела в глаза парня и не хотела признаваться себе самой, что испытываю страх. Холодный и липкий он заполнял все мое существо. «Ты настоящая!» — прохрипел Кейн, намертво вцепившись в мои пальцы. «Ты правда здесь?» Его налитые кровью белки казались почти черными, и голубая радужка на их фоне смотрелась жутковато. «Не молчи!» — взмолился он, и я очнулась от этого тона. «Это я!» «Муза!» — с облегчением выдохнул парень, и сухой звук, похожий на смех, сорвался с его губ. «Мне стоило догадаться!» что будет все именно так. До меня наконец дошло, что Кейн бредит. Не пытаясь вырваться, я заставила себя податься к нему. Однако даже под повязкой я смогла разглядеть выражение лица парня. Оно не выглядело безумным. Нет, Кейн смотрел на меня осмысленно и напряженно. Он словно ждал моего побега или того, что я исчезну. Мне мерещился голод в странных пульсирующих зрачках. «Я тут никуда не уйду», — как можно спокойнее произнесла я и выдавила подобие улыбки. «Не уйдешь», — повторил парень рассеянно. «Ты попал в аварию». Я осторожно села на край кровати. Сильно пострадал. Кейн недоверчиво следил за каждым моим движением. Это нервировало и никак не позволяло расслабиться. «Но теперь ты пришел в себя, это ведь хорошо. Ты пойдешь на поправку». «Это ты так решила». Злость в его голосе была неприкрытой. В комнате похолодало. По спине прокатилась волна мурашек. «Это ты решила, что я поправлюсь. Ты?» Повторил пациент уже с угрозой. Что-то внутри меня дрогнуло. Я вдруг увидела перед собой своего Кейна, того, кто мне улыбался. Этот парень умилялся моим стихам. Он писал в дневнике, что влюблен в меня. Это был Кейн, обмотанный бинтами, проводами и датчиками. Это все еще был он, парень, которого я любила. Сама не поняла, почему замешкалась ранее. Наконец, я отчетливо осознала, что именно так Кейн проявлял страх. «Я очень хочу, чтобы ты поправился, но решать только тебе». Я положила ладонь второй руки поверх наших сцепленных пальцев. «Решай сам».